Глава 14. Прошел месяц. Даша медленно шла вслед за Мирандой по официальному зданию резиденции Торина и удивлялась тому, что видела. Самым немыслимым образом здесь совмещалось величие и простота, необыкновенная красота и повседневность. Повсюду были развешаны сверкающие зеркала, высокие потолки украшены росписью, а вдоль стен стояли удобные кресла для посетителей. Картины в позолоченных рамах, красные ковровые дорожки, тяжелые темные портьеры на окнах придавали атмосферу торжественности, а банты на перилах мраморной лестницы, цветные фонтаны за окном, шум голосов в с музыкой, раздающихся откуда-то издалека, добавляли нотку праздника. Точенька, подожди тут!» Миранда открыла неприметную дверь у одного из зеркал и пропустила девушку вовнутрь. Небольшая уютная комнатка была явно предназначена для отдыха. Диван, пару мягких кресел, журнальный столик, на котором возвышалась ваза с фруктами, полки, заполненные книгами вдоль стен, массивный деревянный стол у окна. «Торин скоро зайдет за тобой, а мне нужно к гостям». Андрей?» – Даша вопросительно посмотрела на мать. и он тоже будет ждать тебя в общем зале. А как же иначе? Женщина подошла к дочери и восхищенно окинула ее взглядом. Лучшие портнихи Дархита корпели над нарядом принцессы, и их усилия не были напрасны. Он получился скромным и в то же время очень красивым и элегантным. Даша с самого начала отказалась от корсета и была против откровенных открытых нарядов, поэтому было решено, что лифт будет кружевным, но полностью закрывающим грудь и шею, а юбка – из шелка, который струился и переливался в свете ламп. Женщина аккуратно погладила девушку по голове, затем поправила распущенные локоны и вздохнула. «Ты такая красивая!» Даша прекрасно видела, что в глазах Миранды стоят слезы, поэтому крепко обняла ее. «Не плачь!» – прошептала она, прекрасно понимая, что женщина вновь вспомнила о тех годах, что они провели порознь. «Все в прошлом!» «Доченька, если бы только знала! Мне так жаль, что нам уже никогда не вернуть потерянное время, если бы я только могла все исправить!» Миранда невольно всхлипнула. Весь этот месяц она постоянно была с дочерью, стараясь наверстать упущенное. Женщина много общалась с девушкой, узнавала ее привычки и вкусы и старалась стать для нее родным человеком и доказать, что она очень любит ее. А сейчас, видя свою девочку такой взрослой и красивой, Миранда не смогла сдержать слез, хотя и давала себе обещание не плакать. «Мама!» Тихо прошептала девушка и крепче прижала ее к себе. «Не плачь, прошу!» Миранда на секунду замерла. Все это время Даша обращалась к ней исключительно по имени, а сегодня... Сегодня между ними стерлась последняя грань, и они действительно стали матерью и дочерью. «Прости!» Женщина немного отодвинулась и взглянула Даше в лицо. «Я уже не плачу, это от радости. Прости!» «Тебе не за что просить прощения!» Девушка поцеловала ее в щеку и аккуратно стерла слезы со щек. «Сегодня такой чудесный вечер, не нужно плакать!» «Ты права!» Миранда улыбнулась. «Располагайся, скоро за тобой зайдет отец!» Девушка кивнула, и женщина поспешила к гостям. Ей, как хозяйке дома, необходимо было проверить, все ли готово для приема и отдать последние указания прислуге и церемонии мистеру. Таша тем временем медленно прошлась по комнате, рассматривая обстановку. Какое-то время она постояла у книжных полок, читая названия книг на корешках. А потом, не найдя для себя ничего интересного, плюхнулась в ближайшее кресло и задумалась. Уже целый месяц она жила в этом мире, и ее жизнь была наполнена интересными встречами и событиями. Каждый день она узнавала что-то новое о своей расе и не переставала удивляться способностям драконов. Большим открытием для нее стало то, что члены правящей семьи могут общаться мысленно. Это было так необычно. Как оказалось, Торин был сильнейшим менталистом этого мира, и с Алишей их объединяла кровная связь, а с Мирандой их навечно связал обряд бракосочетания, на котором пара также обменялась кровью. Поэтому эти трое могли общаться друг с другом, не произнося ни слова вслух. Ей тоже будет доступен этот дар, как только проснется ее зверь. С одной стороны, она очень этого ждала, потому что жить без воспоминаний трудно, с другой – ужасно страшилась. Чем больше Даша узнавала о драконах, тем больше понимала, как же ей будет трудно привыкнуть к своей второй сущности. Как объяснил Торин, зверь по своей сути – половина души и на все имеет свое мнение». Детей с рождения учат умению контролировать зверя, потому что под воздействием сильных эмоций он может вырваться и принести немало бед. Драконы все без исключения обладали даром изрыгать огонь, ведь именно таким способом они выражают недовольство, но когда вторая сущность не подчиняется человеку… Бывали случаи, когда у детей невольно проявлялась огненная магия, которая стекала с кончиков пальцев, превращая все вокруг в пепелище. Поэтому было очень важно жить со своей второй сущностью в ладу, а Даше этому только предстояло научиться. Ее очень пугал огонь, а еще она боялась невольно причинить вред любимому. Первые дни они с Андреем были неразлучны. Алиша? как и обещала, сделала для них амулеты перемещения, наполнив их своей магией. Молодые люди в сопровождении Торина или Миранды посетили множество красивых мест, а иногда, когда им удавалось, сбегали вдвоем. С каждым днем чувства между ними становились сильнее, и Даше иногда казалось, что она задохнется от счастья. Тем временем Торин пригласил к ней преподавателей, и теперь она начала изучать точные науки, историю, законодательство этого мира, а также брала уроки этикета и ораторства. Мужчина постепенно готовил ее к предстоящему вечеру и к тому, что она однажды станет во главе своей страны. Свободного времени стало катастрофически мало, и от прогулок пришлось отказаться. И хотя Даша старалась посвящать Андрею каждую свободную минуту, в последние две недели они встречались лишь за столом. К вечеру девушка так уставала, что сил на общение у нее просто не оставалось. и это ее очень огорчало. В голове вспыхнул их недавний разговор, оставивший в ее душе непонятную горечь. Вчера вечером после занятий Торин предложил ей прогуляться с ним в клан Сумраков. У него было дело к Артуру Сумеречному, которое требовало немедленного решения. Девушке было очень интересно, как живут другие драконы, и она незамедлительно согласилась. Пока Торин общался с главой клана, Дашу развлекала его супруга Ирлида. Темноволосая женщина была улыбчива и очень приятна в общении. Она рассказала девушке, как живет их клан, чем занимается, а потом предложила остаться на ужин, и Даша не смогла ей отказать. За семейной трапезой Артур познакомил ее со своим наследником Миреем. Молодой смуглый мужчина обладал прекрасным чувством юмора, и весь вечер Даша смеялась как никогда. Но больше всего ее сердце затронула маленькая дочь главы, пятилетняя Енина. Малышка была говорливой и такой непосредственной, что девушка была ей очарована. Вечер в этом теплом уютном доме пролетел незаметно, и когда Даша и Торин вернулись, уже все поужинали и разошлись по своим комнатам. Не успела она открыть дверь своей спальни, как в коридоре появился Андрей, и вместо приветствия задал недовольный вопрос. «Где ты была?» Даша так растерялась от его тона, что замерла. Она удивленно посмотрела на него и пригласила к себе. «Заходи. Сейчас я все тебе расскажу». Андрей вошел и плюхнулся в кресло. «Так где ты была?» «Мы с Торином посетили клан Сумеречных, и я познакомилась с главой Артуром и его семьей. У них замечательный дом и чудесные дети. Мирей такой интересный молодой человек, а Енина прелестная кроха. Я обязательно вас познакомлю». Даша рассказывала, как прошел ее вечер, и совсем не обратила внимания, как с каждым ее словом на лицо Андрея все больше набегала тень. «Значит, интересный молодой человек?» Передразнил ее мужчина и поднялся. «Я рад, что ты так чудесно провела время, а я тебя прождал весь вечер». И он направился к выходу. «Андрей, стой! Ты что, обиделся?» Удивилась Даша, хватая мужчину за руку. А когда его увидела нахмуренное лицо, грустный взгляд поспешила начать оправдываться. «Мы отправились туда неожиданно, иначе я бы обязательно позвала тебя с собой. Не сердись, ведь я люблю тебя». Она обхватила его за талию и крепко прижалась к нему. «Я тоже тебя люблю», – ответил он, и девушка почувствовала, как напряжение покидает его тело. «Просто с каждым днем ты становишься все дальше от меня. Я так боюсь тебя потерять». «Это не так», – Даша приподнялась на носочки и с нежностью коснулась поцелуем его губ. «Ты всегда будешь частью моей жизни». «Хотелось бы верить». Этот разговор оставил неприятный осадок, и Даша очень надеялась, что после ее представления как наследницы все станет по-прежнему, потому что прекрасно видела, что Андрей отдаляется от нее. Она не понимала, почему в их отношениях появился разлад и решила обсудить это с ним завтра. А утром началась суета, и поговорить с Андреем еще раз она просто не успела. Служанки суетились вокруг нее, готовя ее к торжеству. Ванна, массаж, маникюр. Она была так занята, что смогла увидеться с ним лишь мельком и очень надеялась, что сегодняшний вечер они проведут вместе. И вот торжественный зал, как и вся резиденция, празднично украшены, столы ломятся от угощений, а гости дожидаются лишь появления своего императора и его дочери. Уже совсем скоро. подумала Даша, и ее охватило дрожь волнения. Торин несколько раз подробно ей рассказывал, что будет на церемонии, и тем не менее, едва ей стоило подумать о количестве приглашенных гостей, которые здесь собрались, чтобы познакомиться с ней, ей становилось страшно. Прижав руки к груди, она тяжело вздохнула. «Не надо бояться!» Голос Торина заставил ее подскочить. «Ты очень красивая и будешь королевой вечера. Уверена, сегодня ты покоришь многих!» Сегодня он был одет в черную рубашку, брюки и расшитый золотом темный сюртук. На лбу золотой венец с черным крупным камнем в центре. Мужчина остановился на пороге и любовался своей дочерью. Она действительно была очень красивой, а скромность придавала ей очарование. И он точно знал, что сегодня у многих приглашенных мужчин сердце начнет биться сильнее, потому что Даша была очень притягательна. От слов отца на щеках девушки вспыхнул румянец, и, видя смущение дочери, Толин улыбнулся. Он, как и все родители, гордился своей наследницей. Преподаватели бесконечно хвалили ее, поражаясь, с какой легкостью ей даются новые знания». Она действительно была достойной дочерью своего отца, и мужчина был бы счастлив в полной мере, если бы не чужак, который так замудрил голову Даши, что она видела в нем только положительные качества и совсем не видела недостатков. А их, на взгляд Торина, было немало. И самый главный Он полукровка и совсем не пара его красавицы-дочери. Их совместные прогулки наедине Торина злили, и он сделал все, чтобы они как можно меньше виделись. Сегодня мужчина решил показать Андрею, насколько велика между ними разница, и пригласил сюда молодых людей из лучших семейств. в надежде, что хоть кто-то из них сможет увлечь Дашу. Среди них было много достойных драконов, в том числе и Ричард Зеленоглазый, младший сын главы клана. В свое время Торин отказал его старшему брату Жаниву в браке с Алишей, посчитав его недостойным мужем для своей сестры. Но младший сын лорда Анхеля смог зарекомендовать себя как уверенный человек с кристальной репутацией. Этот дракон работал непосредственно с ним, и Торин подумывал над тем, что они с Дашей стали бы неплохой парой. Во-первых, наконец-то породнились два сильнейших клана. Во-вторых, из Ричарда вышел достойный правитель и, в-третьих, Ангел раз и навсегда перестал бы плести свои политические интриги. Старый дракон считал себя самым умным, но Торин втайне присматривал за ним и был всегда в курсе его дел. Он прекрасно знал, Ангель мечтает поставить кланы на одну ступень, но заполучив в невестке алмазную драконицу, точно успокоится, и Даша будет всегда под надежной защитой двух кланов. «Они действительно будут красивой парой», – подумал Торин. «Но для начала надо избавиться от чужака». «Нам уже пора?» – спросила Даша, взволнованно разглаживая несуществующие складки на платье. «Тебя все ждут!» – Торин подошел к ней и подставил локоть. «Не волнуйся, просто будь собой!» Даша кивнула и, взяв отца под руку, попыталась успокоиться. Сердце отчаянно билось, а в груди появилась тяжесть. Девушке было не по себе, и она хотела, чтобы поскорее все закончилось, и она оказалась рядом с Андреем. Торин предложил дочери свою руку, и они направились в официальный торжественный зал. Слуги в золотых одеяниях услужливо распахнули перед ними большую двустворчатую дверь, и они медленно вошли в зал. Раздался громкий голос, который эхом растекся по стенам, отражаясь от них. «Император Торин сиятельный, и его наследница Дариша сиятельная!» Они медленно двинулись по золотистой дорожке, и Даша, по возможности, пыталась оглядеться. Зал был наполнен людьми, которые с любопытством рассматривали ее. Впереди находилось небольшое возвышение с креслами, в одном из которых сидела Миранда в восхитительном платье из темно-синего бархата, которое очень шло к ее глазам, подчеркивая их необыкновенную красоту. Гордо поднятая голова... Прямая осанка, величественные жесты. Сейчас как никогда было видно, что сидит не просто женщина, а аристократка, императрица этого мира. Торин проводил Дашу к креслу и помог сесть, мягко шепнув на ухо. «Ты умница!» А затем поцеловал ей руку и сел рядом с супругой. Один взмах его ладони и заиграла тихая приятная мелодия. А церемониймейстер объявил вечер открытым. Началось представление гостей. Даша, невнимательно слушая список имен, пыталась глазами найти Андрея в толпе людей. Гигантский зал, казалось, был из чистого золота. Впрочем, почти так и было. Высокий потолок подпирали позолоченные колонны. Высокие окна были задрапированы темно-красным бархатом с золотой каймой.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 В танцевальный зал получали приглашения драконы только из высшей знати, а аристократы, стоящие на ступень ниже, обычно наблюдали за ходом праздника с балкона. Придворные кавалеры были одеты в роскошные костюмы, обильно украшенные дорогими аксессуарами. Впрочем, женщины выглядели не менее восхитительно, поражали воображение фантастической красоты украшений из драгоценных камней, сверкающей на шее, груди и запястьях. Платья у всех были из дорогого материала, атласа, бархата, парчи, шелка, вышитого золотыми, серебряными и шелковыми нитями. К помосту подходили семьями, при этом дамы приседали в реверансе, а кавалеры почтительно склоняли головы. Перед глазами Даша мелькал каллидоскоп лиц, которые она даже не пыталась запомнить. В данный момент ее очень беспокоил тот факт, что среди приглашенных гостей Андрея она так и не увидела. «Лорд Ангель зеленоглазый с семьей!» – объявил церемониймейстер, и к креслам подошел глава клана в сопровождении сыновей и невестки. Обычно после представления гости быстро отходили в сторону, не говоря ни слова, но лорд Ангель позволил себе обратиться к Даше, чем и привлек ее внимание к своей семье. «Я рад приветствовать наследницу Сиятельных! Добро пожаловать на Дархит! Мы тебя очень ждали!» и он слегка склонил голову, но это выглядело так величественно, что Даша мгновенно поняла, перед ней не просто аристократ, а высшая знать. В голове мгновенно возникли слова преподавателей о могуществе клана зеленоглазых. «Спасибо, Анхель, за добрые слова», — ответил Торин за Дашу. «Я рад тебя видеть, мой друг». Старый дракон величественно отошел, а вслед за ним и его сыновья. Даша с любопытством рассматривала незнакомых мужчин и подумала о том, что все трое очень уж между собой похожи. точника что-то случилось? раздался еле слышный шепот Миранды, от которой не укрылось беспокойное состояние дочери. Тебе совсем не интересна церемония, ведь этот праздник в твою честь. Я не вижу Андрея. Даша внимательно посмотрела на мать и поэтому очень волнуюсь. Терпение, девочка моя, он прибудет чуть позже, ответила женщина и ободряюще улыбнулась. Церемонию мистер объявил очередных гостей, и вновь начался бесконечный калейдоскоп лиц. Через какое-то время Даша откровенно заскучала. Многочасовая церемония ее очень утомила. Она устала сидеть с приклеенной на лице улыбкой и мечтала, чтобы поскорее все закончилось. Скоро начнутся танцы! шепнула Миранда, и в это время объявили. «Леди Алиша и ее почетный гость Андреш!» И Даша, вскинув голову, увидела, как в зал вошел Андрей в сопровождении ее тети. Сегодня на нем была черная шелковая рубашка, расшитая золотыми нитками на рукавах и горловине, темные брюки и длинный сюртук-кафтан. Он был чертовски привлекателен, и сердце девушки забилось сильнее, а на лице невольно расцвела улыбка. Их взгляды встретились, и Даша почти забыла, как дышать, от осознания того, что сердце этого красивого мужчины принадлежит ей. Пара медленно подошла к ним, а после короткого приветствия присоединилась к другим гостям. Даша заволновалась и, наверное, вскочила бы вслед, но Торин мягко взял ее руку и прошептал. «Так положено! Это традиция!» «Скоро официальная часть закончится, и ты сможешь к ним подойти». Даша кивнула, и пока объявляли о прибытии на вечер какого-то главного министра, стала вновь рассматривать зал. Ее внимание привлек поющий многоуровневый фонтан с яркими светло-фиолетовыми струйками. Даша удивленно приподняла брови, когда заметила, что многие гости наполняют в нем свои бокалы. «Что они делают?» Шепотом она спросила у Миранды, глазами показав на гостей. Воду в этом фонтане заменяют вино из флании. Тебе надо обязательно его попробовать. Говорят, оно приносит удачу, и Миранда хотела еще что-то сказать, но церемониймейстера объявил речь императора, и женщина замолчала на полуслове. Торин величественно встал и, обведя взглядом приглашенных, протянул руку дочери, помогая ей подняться. Лорды и леди рад видеть вас в своем доме. «Сегодня самый счастливый день в моей семье, и я хочу разделить его с вами». Моя наследница после многих лет наконец-то вернулась домой. «Прошу приветствовать, Дариша Сиятельная!» Мужчина подтолкнул Дашу вперед. Девушка растерянно улыбнулась, и зал взорвался аплодисментами. Кто-то из толпы выкрикнул. «Принцесса, добро пожаловать домой!» И вновь аплодисменты. А когда они стихли, Торин объявил. «Наш танцевальный вечер открыт. В соседнем зале для всех приглашенных накрыты фуршетные столы. И всем еще раз добро пожаловать!» И с последним его словом зал наполнился прекрасной мелодией, которая лилась со всех сторон и завораживала своей красотой. Гости, как по команде, сделали несколько шагов назад, освобождая пространство. Торин вывел дочь в центр зала, и они закружились в традиционном вальсе, которым открывали и закрывали каждое торжественное мероприятие. Этот танец был отрепетирован Дашей несколько раз, и сейчас она плавно двигалась по кругу, наслаждаясь каждым шагом. Император был приятным партнером, и Даша точно знала, что отец не даст ей ошибиться, и поэтому просто доверилась ему. «Тебе нравится вечер?» – едва слышно спросил мужчина. «Все очень красиво», – расплывчато ответила она, не желая обидеть отца. «Милая, официальная часть всегда скучна, но сейчас начнется все самое интересное. Просто наслаждайся, ведь это твой праздник». После этих слов Торин сделал последний поворот и замер одновременно с окончанием музыки. Вновь раздались аплодисменты, а потом он тихо сообщил, что она может подойти к Андрею, и девушка моментально это сделала. Мужчина стоял у фонтана и смотрел на нее. Даша, обходя гостей, почти бежала к нему, и ей казалось, что за ее спиной выросли крылья. «Привет!» – улыбаясь, поздоровалась она, остановившись напротив него. «Я так соскучилась!» «Ты роскошно выглядишь. Тебе к лицу этот наряд». Сделал ей комплимент Андрей? «Я надеялся, что мы сможем увидеться перед торжеством, но мне сообщили, что ты уже здесь, а я должен отправиться на праздник с Алишей». В его словах скользил укор, и улыбка медленно стала сползать с лица девушки. «Прости, но все произошло так быстро, не успела предупредить». Поспешила извиниться она. «Не обижайся». «Что ты, милая?» Андрей погладил ее по лицу. «Я все понимаю. Тяжела доля принцессы. Тебя представили как Андреш». Даша перевела разговор, пытаясь уйти от неприятной темы. «Кто дал тебе это имя?» «Твоя тетя. Она сказала, что мое имя чужое и сложно в произношении, и предложила выбрать другое, более традиционное. Тебе оно не нравится?» «Дариша и Андреш. Красиво звучит». Девушка, не обращая внимания на гостей, которые то и дело кружили вокруг них и явно прислушивались к их разговору, прильнула к любимому мужчине и положила голову ему на плечо. Этот простой жест невольно разрядил тяжелую обстановку, и Андрей как-то расслабился. «Здесь так красиво», — заметил мужчина и поинтересовался. «Кстати, а почему фонтан такого странного цвета?» «Ой, это не вода, а вино из Флавии. Давай попробуем. Говорят, оно очень вкусное». Даша взяла с тумбочки два хрустальных бокала и наполнила их. «За нас!» Она протянула один Андрею, и тот, повторив ее слова, «За нас!» сделал глоток, а вслед за ним и девушка пригубила вино. Напиток был с легкой кислинкой, с приятным послевкусием и необыкновенно вкусным. Оба даже и не заметили, как опустили фужеры в их руках. «Оно восхитительно!» Выдохнула Даша, и Андрей согласился с ней. Забрав пустые бокалы, он отдал их какому-то лакею и только хотел пригласить девушку на танец, как к ним подошел Торин в компании молодого человека. «Познакомьтесь, наследник клана изумрудов Ричард Зеленоглазый», представил мужчина-незнакомца. «А это моя дочь Дариша и гость нашего дома Андреш». «Рад познакомиться, принцесса». Молодой человек галантно поцеловал руку девушки и сделал легкий кивок головой в сторону Андрея, даже не посмотрев на него. Молодой наследник не сводил взгляда с Даши, будто завороженный ей. Впервые увидев девушку сегодня, молодой мужчина сразу понял, что пропал. Она обладала какой-то притягательной, необыкновенной красотой, и сердце дракона забилось сильнее. Ричард решил, что обязательно познакомиться с ней и как только появилась возможность, попросил Торина представить его. Разрешите пригласить вас на танец, мужчина протянул руку, и Даше ничего не оставалось, как согласиться. Пара отправилась в танцевальную часть зала. Прости, но я вынужден оставить тебя одного. Уж такова судьба хозяина дома, каждому нужно уделить внимание. И Торин отошел к группе гостей, а Андрей вновь остался в одиночестве. Отойдя чуть в сторону, он замер у стены и стал наблюдать за танцующей парой. Даша мило улыбалась своему партнеру, что-то ему говорила, а в душе Андрея расцветал цветок ревности, который отравлял своим ядом его сердце и душу. Этот мир так и не принял его. Андрей прекрасно знал, что император терпит его только ради дочери. Он очень надеялся, что сможет доказать, что достоин Даши, но ему просто не дали шанса. Занятия в этом мире для него не нашлось, потому что, как сказал Торин, он не дракон, да и магии в нем нет. Преподаватели пригласили только для девушки, и пока она занималась, мужчина был вынужден слоняться без дела. Прочитанные книги не давали ответа, как разбудить дракона, а медитации не помогали. Отчаяние стало все чаще охватывать Андрея. Он часто размышлял о себе и о Даше, и в его голове появилась страшная мысль о том, что вместе им быть не суждено, но он старался отогнать ее как можно дальше. Но червь сомнения грыз его изнутри, и все Андрей невольно стал задаваться вопросом, а чем Даша занимается, когда его нет рядом и с кем проводит время. Вокруг было много красивых мужчин, и он прекрасно видел, как они смотрят на нее. И это вызывало в нем ревность. Вот и сейчас единственным его желанием было ворваться в круг танцующих и забрать Дашу. Но Андрей понимал, поступить так он не имеет права, и от бессилия безумно злился. Наконец-то танец закончился, и он двинулся Даше навстречу, но был вынужден остановиться на полпути, потому что какой-то темноволосый щеголь, вновь пригласил ее на танец.